«Так какой же награды заслуживаю я, готовый отдать свою жизнь за врагов государства и короля?» То, о чем он попросил, было тут же обещано ему и королем, и разными вельможами. Тогда тот человек сразу натянул свой лук и, первым послав противный отряд стрелу, убил одного из бойцов. «Тотчас же полетели стрелы туда и сюда, засвистали клинки» засверкали секиры, и как на бойне мясники разделывают быков, так здесь противники неустрашимо рубились в сечи. Среди всего их множества не нашлось ни единого, кто по слабости духа или со страху норовил бы, хоронясь за спиной другого, уклониться от этой резни. А тот наймит-доброволец в конце концов вышел из битвы невредим. С той поры Север надолго угомонился, и впредь не бывало, чтобы катераны совершали оттуда свои набеги. Сцена это у Боэции и Лесли разукрашена многими цветистыми добавлениями, а у Бьюкинена соревнующиеся дикие горцы произносят речи по самым признанным образцам из Ливии. Преданность приемного отца и названных братьев юному вождю клана Кухил, как она изображена в романе, составляет характерную черту клановой верности, чему история горной страны дает немало примеров. Известен случай, когда в битве под Инверкейтингом между роялистами и войсками Оливера Кромвеля один приемный отец и семеро его отважных родных сыновей – Таким же образом пожертвовали собой ради сэра Гектора Маклина из Дьюарта. Причем старик-отец каждый раз, как падал мертвым один из его мальчиков, высылал вперед другого, занять его место по правую руку любимого вождя с теми самыми словами, которые позаимствованы отсюда для романа. «Еще один за Гектора». Да, чувства могут переходить из поколения в поколение. Покойный генерал Стюарт из Гарта, чья смерть явилась большой потерей для нашей страны, в своем отчете о сражении при Килли-Кренке сообщает нам, что Лохиэля сопровождал на поле боя сын его названного брата. Этот верный приверженец следовал за нами как тень, готовый помочь ему мечом, или же прикрыть его своим телом от вражеского выстрела. Вдруг вождь почувствовал, что друга нет рядом с ним, и, оглянувшись посмотреть, что с ним приключилось, увидел его лежащим навзничь, свонзившийся в грудь стрелой. Он умирал, и при последнем дыхании лишь успел сказать, что, увидев, как враг какой-то горец из армии генерала Маккея целится в Лохиэле из лука, Он забежал за его спину и заслонил от немедленной гибели. «Это особого рода долг», — добавляет рыцарственный Дэвид Стюарт, не так уж часто выполняемый современными нашими адъютантами. Смотри «Очерки о горцах Верхней Шотландии», том 1, страница 65 -я. Мне остается лишь добавить, что вторая серия хроники Кэнонгейта вышла в свет в мае 1828 года и встретила благосклонный прием. Эбботсфорд, 15 августа 1831 года